Глава 34. Цитрусовая нега. Уж мы их давили, давили. У нас в Тае каждая история с нелетальным финалом, даже если он не слишком весел на из золотого песка. Не нарадуешься. Это по накалу почти классический фильетон. Приступим. Счастливчик-швед, который жил рядом с нами на пятой Сое Протамнака, отхватил себе кралю, обычную тайку из бильярдного бара, с двумя не совсем натуральными надувными шариками вместо груди. Рад-радёханек, думает, куда бы спрятать подальше, чтобы не украли. Хоть и малюсенький, а все же бриллиант. Юхансон — это не сон. Какие там свадьбы? Давай быстрее собирать манатки, уводить из Паттайи с глаз людских свое сокровище. Куда? А, в Сангхла, к самому черту на куличке. Да не в сам городишко, а в предместье, да поглубже, да поглуше, где живет семья нашей Таечки. Санкхла это два моря по одному с каждой стороны. Рай, а не край. Правда, Европейской еды для шведа там нет вообще. Ни сыра, ни черного хлеба из бейкари. Зато есть рис и сом. Имя такое у нее. Угадайте, что означает? Апельсинка. Что еще пожилому европейцу для счастья надо? Цитрусовая любовь? Да ласка. Не жизнь, а сказка. Перед отъездом продал быстро и недорого свой кондо в Нордике, где остались друзья, Норвегия и шведы со своими тайскими любовями. Нанял пикап и, набив туда шматья под завязку, тронулся в путь. Чем хороша тайская провинция? Чистотой нравов и воздуха в первую очередь, ну и, конечно, ценами. Все в полтора раза дешевле, чем в курортном городе патае И земля, и дома, и стройматериалы, и пропитание. Великая стройка. В Таиланде она начинается с чего? Правильно, с приобретения земельного надела на правильно выбранное тайское имя. Как говорится, любишь кататься, люби денежку возить. Правда, интересно получилось. Когда приезжали из Паттайи специально на осмотр участка, приценивались, была одна цена. И когда прибыли с деньгами, через пару месяцев выросло чуть ли не вдвое. Это Таиланд. Не удивляемся, бывает и так. Зато рядом с родительскими пенатами, с этим домиком нифнифа, Дуниш рассыплется. Через неделю заказали замотанное в тряпье человека с газонокосилкой, скосили вековую траву, выкорчивали деревья, разместили постройки. Здесь будет беседка, летняя кухня, а здесь одноэтажный дом. Не пацан уже по вторым этажам бегать. Эта постройка Юхана уже до самых последних дней. Человеку 76 лет. На переезд, как говорится, больше не согласен. Возводили для себя. В два кирпича, чтобы в жаркий день дом прохладу держал. Лучший прораб на районе. Сом взялась за стройку, взвалив на свои тайские детские плечи взрослые мужские заботы. Но Если Фаранг решит самостоятельно, без помощи тайки, построить домик в глухой провинции ничего не получится народ там вообще не знает английского а если кто то один и знает то на этапе сдачи объема работ забывает напрочь когда надо предоплату принять говорит как дышит едва накосячил забыл язык зато у того кто создал крепкую семью с тайкой нет таких забот показал рукой какой высоты потолки иди отдыхай на море с циновкой и пивом можешь не сомневаться жена все объяснит и проконтролирует сама деньги с карты снимет саморасчеты проведет сама замерит и проверит хани где мани одна бригада крышу ладит вторая стены штукатурит третья сооружает слабое подобие забора тут оторвался наш юха от стакана и заглянул в кубышку ого го Псом! Обещала поднять дом за миллион, а уже нету двух. А дом-то не построен даже наполовину. — Где деньги, любимая? Почему так дорого? — не постеснялся спросить гражданский муж. Регистрироваться не стали, дел по горло. — Это за срочность? — был ответ Сом. — И то верно, — подумал швед. — В арендованной халупе сколько можно ютиться? Живут в лесу в какой-то избушке на курьих ножках уже третий месяц. И вот, наконец, дом готов, сверкает окошками на солнце. Не покривлю душой, это самый богатый дом на окраине санкла А кому еще тут богатеть, как не Юхану? Иностранцев немного, а тайцы из Бангкока не спешат обживать этот рай. Прикинул Юхан на листочке, сколько еще надо, на мебель и обстановку и обомлел. На постройку дома и земли ушло 3,5 с миллиона батов. Запасов не хватает. Зато в Швеции на один депозитный счет накапала хорошая сумма. И к детям пора. Хоть и хорошо здесь, а без родных скучаешь. Зов крови. Взглянул в последний раз на произведение искусства. Голубой с белым, серая крыша и отбыл в аэропорт. Три недели без любви. Раз уж поехал, то все дела подобрал, что скопились за долгие годы отсутствия. Сбыл с рук малоликвидное имущество из недвижки. Многие иностранцы, уезжая в Таиланд, не отрезают себе путь к возвращению, но не юхан. Он вынул из широких штанин ножницы, продал все. Больше на родине ничего не держало. По пять раз на дню созванивался с сум по видеосвязи через WhatsApp. все таки любовь на старости лет большая отрада. Позвонил, погладил глазами и словно на десять лет помолодел. И с новыми силами давай распродавать свое добро. Самолет домчал нашего Ромео обратно в страну улыбок за несколько часов. Посидел, попил виски в бизнес-классе и уже на месте. Взял такси прямо до Сонкла. Дорого скажете? Да ни о чем. Приезжает в лесную избушку, стучит никого. На дворе ночь. Представьте, какие мысли у старого ревнивца. Кто-то падла его девочку того. Бросил чемоданы с подарками у закрытой двери, опустился на ступеньку, догадался. Ага, она у своих. Уставший, не спавший из самолета поплелся за два километра в родительскую хибару. Машину отпустил, а мотобайк-такси в деревне ночью не сыщешь. И там пусто. Никого. Только брошенные стены из профнастила и куча мусора. о Она, наверное, сделала мне сюрприз и переехала на новое место. По новой осенила бедолагу. А тут уже рядом. Завернул за угол, смотрит. Точно, горят огоньки. Вот это сюрприз. Буду сегодня новоселом? Говорит сам собой. Свет не горит в окнах, только ночной фонарь над крыльцом. В доме тихо, как будто никого. Ну да, ночь на дворе спят все. Пригляделся... Тапки, мотики, вон рыжие тещины боты, давай долбиться. Из дома выходит Сом, заспанная, в халатике, мини, вместе покупали, и спрашивает. Мужчина, вам кого? Веселый розыгрыш длинною в жизнь. Сом, ты шутишь? Это же я твой Юхан! Любимая ответила, что не знает никакого Юхана. Она замужняя женщина. На мужчине надо просто проспаться и найти свой дом. Запах от него действительно разил мама не горюй С глубокого бодуна бывает такое ощущение, как будто попал в другое измерение. Все, что случилось, вообще не походило на его прежнюю жизнь. Кто там? Краю тронан, раздался голос матушки. Мэйру. Фаранг, ответила дочь. Дескать, пришел и стучится какой-то алкаш. А наш, что и силой, закричал. «Миюхан! Мама, опен зе до!» «Пит проту, Сом!» — донеслось из дома указание. «Закрой, дочка, дверь!» И незваный гость услышал шорканье любимых ног в сланцах, удаляющихся по дорожке. Несолоно хлебавший пошел домой, вернее, к холодным ступеням, где его дожидались чемоданы. Только к утру поймал тайца, который перевез его на мотике с вещами в гостиницу в два захода. Сна не было, бодр как днем. Наутро Юхан сообразил, что никто из соседей в этой глухомане его и не видел толком. Тайцы ни с кем не знакомили, никому из близких не представляли. Да, его отлично знают продавцы в Севене. Бин из Макашницы у моря. Но это никак не доказывает, что Фаранг тут жил с Сом, тратил деньги на землю и на постройку. Утренний визит, новый дом не изменил расстановки сил. Юхана не узнавали. Во какие коленцы иногда выкидывает человеческая память. В Сонкло работали несколько адвокатов, ни один из которых не взялся за дело шведа. Откуда в тайской полудеревне взяться нормальному английскому? И Юхан отправился в Паттайю, Рай не только для туристов, но и для юристов. Заслышав, что речь идет о возврате дома за несколько миллионов, в готовом виде новострой тянул лямов на 5, адвокат озвучил свой гонорар. Сразу 300 тысяч батов и по окончании процесса 10%. А куда деваться? испытаив в тайский Урюпинск на процессы ездить не каждый возьмется. Заплатил 300 и поехали в Сан-Кла вместе на машине лоэра, Давать заявление в суд. Хоть какие-то квитанции у тебя есть? спросил адвокат, в принципе, не особо надеясь на удачу. Юхана опять осенила. Что-то, не глядя, складывал в брошюрку. Бумажки и чеки, постоянно находясь под шафе, совал туда на автопилоте. Сослужила добрую службу европейская бизнес-привычка. Вытряхнули содержимое. Вот был куплен кирпич на 200 тысяч батов, вот краска, вот черепица. Не хватало счетов на оплату рабочим, тут Сом платила наличными без квитков, но ну, хоть что-то. «Теперь железно выиграем», — сказал адвокат, и Юхан принялся ждать, потирая руки. Первое досудебное заседание повергло его в шок. Сом по-детски округляла глаза и повторяла, что не знает этого господина. Мать его вовсе не пришла. «А смысл? Каждый застранец будет на дом претендовать, не находишься!» Судья просмотрел документы на оплату стройматериалов, на банковские выписки о снятии денег со счета и назначил заседание через месяц. Встать суд идет. Вместо того, чтобы валяться с любимой на новых постелях, Юхан шел как рудокоп добывать правду. Он впервые участвовал в тайском судебном заседании и ожидал найти справедливость. Если не в жизни, то хотя бы здесь, в зале заседаний. Швед думал, что судебное разбирательство затянется на месяцы. У него на родине непростое финансовое дело, с насколько не возьмешь. В Таиланде все оказалось гораздо проще. После присяги участникам процесса задали несколько простых вопросов. Сом Варинхрават: Поясните суду, на какие деньги вы построили этот дом?» Наличные накопления. Юхансон Форсберг». Чем вы докажете, что купленные вами стройматериалы, отраженные в квитанциях, были использованы именно на этот дом? Ничем. Итак, суд удаляется на совещание. Через пять минут, все очень быстро, как в процедурном кабинете, готово решение. Дом признать принадлежащим гражданину Швеции Юхану Форсбергу, но так как он находится на земле, принадлежащей Сом Варенхроват, Является неотделимым от этой земли? Оставить иск Юхана Форсберга о выселении жильцов без удовлетворения. Хороший результат. Юрист остался вполне доволен. Можешь хоть завтра взять и снести его, напоследок сказал клиенту адвокат из Патаи. Дом на сносях. Легко сказать снести дом. Как ты без знания языка в Сан-Кла найдешь бульдозер? Но Юхан нашел. Только третий по счету тайцы согласился взяться за эту черную работу, разнести в дребезги чужой дом, и то потому, что был на бровях. Заурчал мотор, двинулся вперед мощный железный отвал, рухнула передняя стена хлипкого забора, выбежали из дома и Сом, и тёща, и еще человек пять народу бросились в рассыпную, без штанов и ценностей. Это шла на ржавых гусеницах справедливость. Каких-то 10 минут и 10 тысяч батов понадобилось, чтобы бульдозер сравнял с землей принадлежащие тайке дом в два кирпича. Хреново все-таки строят тайцы. Рассыпался домик, как карточный, смешав в кучу мебель, смарт-ТВ и камни. Последняя шведская стенка устояла только потому, что нагрянула вызванная полиция. Прекратила торжество справедливости точно по свистку. Юхан получил 7 лет тюрьмы по нескольким серьезным статьям. Незаконное вторжение в жилище, угроза жизни, а также умышленно нанесенный ущерб имуществу тайцев. Адвокат на суде в санкла был у него тот же, что и в прошлый раз. Я пишу эти строки в тот момент, когда потайские друзья Юхи через шведское посольство в Бангкоке решают вопрос его депортации и отбыванием наказания на родине. Безутешный швед спит в тюрьме на полу, а где-то далеко, по улицам, сверкающим огнями потаи, Ходит в ожидании новых фарангов аппетитно манящая апельсинка сом.